Пути, горько, милый, здравствуй! С 25 января мы бичуем на перевале, завершив работы за лыглив Тахом, выехали семь чан и застряли на самой вершине перевала. Замело дороги, ни вперед, ни назад выехать невозможно. Перевал в снегу, мы оказались в снежной ловушке. Хорошо, что тащили за собой балок, в нем теперь и утимся. «Шестнадцать буровиков и мы с Лерой». Мужики от безделья звереют. Продукты кончились. До вчерашнего дня еще был борщ в банках. Варили банку на ведро. Сегодня нет и этого. Спим в повалку все вместе, не раздеваясь. Сделали сплошные нары. Спасаемся от безделья игрой в карты. Можно тебе и не описывать этого. Сто раз описано русскими классиками «Кого не возьми». от Достоевского до Горького. Настоящее дно. И декораций не надо. Пристроившись поближе к печке, «Пишу тебе». А мужики с упоением беседуют о загадочности русской души. Голодные, грязные, бездомные, обездоленные, всеми на свете забытые, трижды преданные матерями и матерью Родиной, они с упоением и горячностью говорят о ней. В самом деле, милый, Что заключает в себе понятие «родина-мать»? Природу, язык, обычаи и нравы, историю? Голод явно способствует философствованию. Но хочется в баню. Хочется человеческой жизни в ином воплощении. На фоне этой нашей нарно-бичевской, завьюженной, заснеженной жизни у Валеры и Леры процветает любовь. Я испытываю что-то вроде зависти или ревности. Они же не замечают ничего и никого. Взявшись за руки, бродят по сугробам, как снежные люди, туда-сюда, похожие друг на друга и счастливые, сытые поцелуями. Моё же брожение по сопкам — леденящая тайка. 5 февраля 1975 года. лыг тах